Спальня, куда она привела его, располагалась над кухней. Балкон и окна смотрели на запад, на живую изгородь из сирени, тянувшуюся вдоль всей Хютгаттен. Главным предметом в этой надиво маленькой комнате была кровать карельской березы, стоявшая у торцовой стены. — По-моему, раньше спальня была не тут, — заметил комиссар Вик. — Эта комната слишком мала для двоих. Полли показала на соседнюю комнату. Да, при жизни дяди спальня находилась там, но когда Альберта осталась одна, в той спальне ей было не по себе, поэтому мы убрали кровати и сделали там комнату для музыкальных занятий. А спать Альберта решила здесь. Эта комната казалась ей самой уютной. Здесь не слышно завывания ветра с озера, а уличный шум ей не мешал. Такие детали, как темно-зеленый ковер во всю комнату, цветастые обои и покрывало с таким же узором, не интересовали комиссара. Зато он сразу отметил, что роковая печь находится далеко от изголовья кровати. Круглая израстовая печь с бледно-зеленым растительным орнаментом и блестящими латунными дверцами стояла в углу напротив постели. До нее ничего не стоило добраться и из соседней комнаты, и из коридора. От двери до шнурка печной вьюшки было меньше двух метров. «Дверь, разумеется, была закрыта», — сказала Полли. «Почему разумеется? Ведь Альберта была одна в доме. Ну и что? Она часто говорила, пойду и закроюсь в своей теплой берлоге». «У Альберты был хороший слух?» — спросил комиссар. «Да», — мрачно ответила Полли, — «слух у нее был хороший. И спала она очень чурко. Если бы кто вошел ночью в ее спальню... Она бы обязательно проснулась. У кого были ключи от виллы? У меня и у твоей матери. Но ключи тут не при чем. В доме три входные двери, и Альберта обычно забывала проверить, все ли они заперты. Она вообще была довольно небрежна. Например, с печкой? Да, призналась Полли. Я знаю, что медицинская экспертиза не обнаружила ничего подозрительного, и полиция растемила это как несчастный случай. Наверное, только я по глупости продолжаю сомневаться. Сама Альберта не одобрила бы такого переполоха вокруг ее смерти. Умерла она дома на вилле, как и все. А она только об этом и мечтала. «Как и все?» — удивленно переспросил комиссар. «Кто все?» — «Те, кто жил здесь раньше». Еще до того, как дом достался альберти и она выкрасила его в розовый цвет. Например, судья Рикардсон, да, он упал в холле и был найден уже мертвым. Потом его жена заболела какой-то таинственной лихорадкой и скоропостижно умерла. Ее даже в больницу не успели отправить. И дядя Франц Эрик недолго мучился. Тоже обошлось без скорой помощи капельниц и кислорода. Альберта надеялась, что и ее ждет легкая смерть. «Так и случилось», — сказал комиссар Вейк. «Она просто уснула, не испытав ни страха смерти, ни страданий». «Если не всплывут новые обстоятельства, можно утешаться хотя бы этим». Они спустились вниз. С улицы донесся пронзительный голос пасторши, и комиссар малодушно взмолился, чтобы Полли выпустила его через черный ход. «Спасибо», — тихо сказала она ему с крыльца. «Спасибо за поездку и за человеческий разговор. Я понимаю, почему Камилла не жалеет о гастролях». Из всей беседы с Полли комиссара особенно поразили эти слова. Полли сразу поняла, что настроение изменилось к лучшему, когда, появившись в кухне, Лиселот Люндон возвестила. «Пора ужинать. Как думаешь, найдем мы здесь что-нибудь съедобное?» Холодильник и морозильник, фанерованные под дерево, были куда изысканнее и полнее, чем в пастырской усадьбе. Лиселот достала яйца, замороженные котлеты, консервированные грибы, банки с омарами и спаржей. «Сделаем омлет», — решила Лиселот, — заворачивая белые манжеты. Может, даже два разных омлета. «Давай я приготовлю», — предложила Полли. «На тебе такое нарядное платье?» «Ничего себе нарядное», — подумала фру Люнден. «Девочка и не подозревает, что эта черная тряпка служит мне уже много лет. Сколько раз приходилось то укорачивать, то удлинять юбку». «А мы будем готовить вместе», — весело сказала она. «Где-то у Альберты должен быть передник. На Рождество я подарила ей передник с мережкой». «Не этот, а другой. Этот с нотами. Он, я смотрю, еще позатейливее. Кажется, это из Дон Жуана Моцарта. Самый раз для Альберты». «Зачем моей сестре Дон Жуан?» — пошутил пастор, усаживаясь за стол. Он был богохульником и распутником. «Остряк! Не Дон Жуана, музыка Моцарта. Тебе какой омлет? С лисичками или с шампиньонами? Да-да, благодарю. Тебя не поймешь». В дверь нетерпеливо и требовательно позвонили три раза.